«Неужели бывает такое сильное волшебство? Он совершил это. Саламандр. Старый оплот? Да, да. Скользкий такой. Он сказал, что устал от жизни, устал от всех нас и всех уничтожил. Одного меня пощадил. А ведь на него было наложено заклятие, чтобы он не мог больше колдовать. Сам новый маг постарался. То есть нам так сказали» возразил Росомах. «Правильно все так и есть, но этот скользкий вступил в заговор с силами тьмы и поклялся, что каждый, кто встанет у него на пути, превратится в такую же груду костей». И Джон Том снова указал на угол. «Я сам своими глазами видел, как он это проделал. Мясо стекало с костей, как масло, таяло и стекало». Фенек не выдержал. Он видел, что в темнице остался только один живой заключенный, поэтому любопытство пересилило осторожность. Держа копье наготове, он вошел в камеру. — А что тут несет этот придурок? — спросил он. — Видишь, все остальные умерли, — заикаясь, — сказал Росомах, указывая на кости. — Волшебник-оплот погубил их. — Вот оно, великое волшебство! — В голосе его звучал ужас. — Ну, я не знаю, — забормотал Фенек. — Надо сказать начальству. И он попятился к выходу. Воспользовавшись их замешательством, Мадж и Корли... Прятавшиеся в расщельных потолка, зажав в зубах берцовые кости, упали сверху на тюремщиков. От неожиданности Росомах выронил нож. С испуганным дрожащим человеком произошла вдруг разительная перемена, и через несколько секунд оба тюремщика замертво лежали на полу. Мадж тут же подхватил копье Финька, а Куорли вооружился ножом. «Вот это настоящая магия!» Кровожадно ухмыльнулся Мадж и пнул Росомаха ногой. — Жаль, что пришлось их убить, — пробормотал Джон Том. — Ненавижу бессмысленную резню. — Как это бессмысленное? Совершенно необходимая, — возразила Куорли и вопросительно посмотрела на Маджа. — Ну что, брезгливый или что похуже? — Вот именно, что похуже. — Ты на него не сердись, милашка. Они выбрались из темницы и двинулись вверх по лестнице. Никто не встретился им по дороге, а потому они благополучно сумели добраться до комнаты, где только что играли в карты сторожа. Набрав целую охапку оружия, они начали искать лук Маджа и Дуару Джон Тома. «Здесь нет», — проворчал Мадж, перевернув содержимое последнего ящика. Может, где где-нибудь дальше?» «Мне кажется, когда нас вели сюда, я видел справа какую-то запертую кладовку». Джон Том согласился, и они полезли выше. Кладовая нашлась именно там, где говорил Мадж. Дверь в нее была приоткрыта, а на пороге стоял пухлый заяц. Друзья заметили его в тот момент, когда он увидел беглецов и собрался захлопнуть дверь. Мадж метнул копье, чтобы остановить зайца. А Куорли кинулась на него с ножом. Но прежде чем она успела перерезать несчастному горло, тот испустил пронзительный крик. Такой отчаянный, предсмертный вопль могут издавать только зайцы. Проклятие, воскликнула Куорли и посмотрела на лестницу. Через минуту на нас накинется кодла. Я их задержу, а вы с Маджем ищите то, зачем пришли. Джон Том бросился в кладовую. В углу на горе копий валялся знакомый посох. Джон Том схватил его, как руку друга, протянутую в беде. «А где Дуара?» «Давай-ка, парень, пошевеливайся!» Джон Том повернулся и увидел Маджа. Лук и колчан со стрелами уже висел у него за спиной, но кроме этого выдр был усыпан драгоценными камнями. Длинные манисты из золотых монет украшали грудь, ожерелья из жемчуга и самоцветов повисли на шее и запястьях. Лапы сжимали какие-то золоченые тарелки и кубки, на которых тоже поблескивали камни. На голове, прямо поверх смятой шляпы, выдор напялил две тиары. «Мадж, ты что, спятил?» Выдор моргнул, потом в замешательстве уронил свой груз — Монеты и драгоценные камни покатились по полу. Понимаешь, забылся на минуту, ты уж прости. Мадж неохотно начал снимать с себя украшения. — Может, все-таки прихватим с собой? хоть чуток. Ни в коем случае. Сердито отрезал Джон Том. — Эй, вы там! Шевелите задницами! Заснули, что ли? Крик Корли послышался одновременно с тяжелым топотом по лестнице, раздался испуганный вопль, и в кладовую вкатился крупный еж, в животе которого зияла огромная ножевая рана. Ну, «Сколько, вы думаете, я могу одна отбиваться от этой банды?» Джон Том снова повернулся в сторону кладовой, но Мадж развернул его в другом направлении, выпучив глаза, выдр смотрел на огонь в камине. «Вон, твоя дуара!» Джон Том, не под собой ног, кинулся к пылающему камину, не замечая ни жара, ни искр. Он схватил свой бесценный инструмент, который лежал, к счастью, на самом верху. Дуара в нескольких местах почернела, но огонь не успел добраться ни до корпуса, ни до струн. Тронув одну из них, юноша услышал знакомый нежный звук. «Еще чуть-чуть, и пропала бы моя Дуара». У него даже горло перехватило от этой мысли. Джон Том быстро пробежал по ладам. Все в порядке. Музыка зазвучала на полную мощь, и легкая дрожь прокатилась по камням пола. А теперь сматываемся. Корли удерживала наседавшую охрану только благодаря тому, что лестничный проем был очень узок и негде было развернуться. «Мадж!» Тут же пустил вход свой лук, и очень скоро весь проход был завален телами. Уцелевшие стражники поспешно отступили. «Будут знать, как лезть!» — завопил довольный Мадж. Друзья кинулись вниз по ступеням, вслед им неслись яростные крики и шум свалки. Джон Том, к счастью, не забыл прихватить ключи от темницы, висевшие на поясе у несчастного Росомаха, и теперь запер за собой дверь. Мимо него просвистели стрелы, это тюремщики, наконец, вызвали лучников. Джон Том бросил ключи в отверстие в полу и сам спрыгнул след за ними. «Надо бы завалить дыру камнями, чтобы было как прежде», — предложила Куарли, упав сверху прямо на Джон Тома и скатившись по его спине. «Это слишком долго», — ответил молодой человек. Они все равно видели, что мы бежали сюда. Первое, что сделают, открыв дверь, — это проверят пол и стены. Джон Том помчался по туннелю, задевая головой о низкий потолок, отчаянно ругаясь и не выпуская из рук посоха, дуары и целые охапки захваченного оружия. Они не успели пробежать и половины пути до своих, когда за спиной послышались крики —